Коша, отвернись. Лира, мы же тут почти час сидим на тебя смотрим. Это не считается. А теперь я проснулась. Разворачивая Сэма на 180 градусов, я отворачиваюсь сам. Смотрим на черную глянцевую стенку. В ней все видно не хуже, чем в зеркале. Лира вылезает из биованны, и Анна подает ей полотенце. Лира закутывается в него и показывает кулак отражению Сэма. Убегает в душевую и через несколько минут появляется в своем серебристом костюме. Я тем временем отключаю биованны Кузнецов и угоняю Анну в коридор. Лера заявляет, что это нечестно, но тоже выходит. Сам сортирует по размерам костюмы, а из коридора доносятся шутки насчет неприкрытого мужского срама, непорочных дев и мужской несправедливости. Мужики в ваннах не желают просыпаться и даже начинают сопеть и похрапывать. Проходит минут пять. За дверью подозрительная тишина. Спрашиваю компьютера, идет ли куда трансляция из медицинского центра. Идет. В экранный зал. включая на маленький экран трансляцию из экранного зала. Так и есть. Сидят и подсматривают. Накидываю на передатчик полотенце. В экранном зале взрыв негодования. Возмущенные леди уходят. Пять минут тишины, потом по трансляции раздается жутко громкий и невероятно фальшивый сигнал. Победем! Вот атакая уши. Мужики с матом вылезают из ванны Удивленно озираются Все в порядке, мужики, успокаиваю я Леди Террибл развлекается Вы слишком громко храпели А она этого не любит Одевайтесь, сейчас вам достанется на орехи